Глава двадцать седьмая Нестерпимый белый свет отравлял глаза, вызывая слезы. Я растерянно моргала, пытаясь хоть что-то разглядеть вокруг. Может, я все же допекла темного бога, и он меня убил? «Не бойся», — услышала мелодичный голос, прозвучавший отовсюду и одновременно у меня в голове. «Легко сказать», — невесело хмыкнула я. «Он не причинит тебе вреда, не сможет». «Очень обнадеживающе», — повертела головой в поисках источника голоса. Не выдержала, сложила ладони и приставила их к колбу в виде козырька. Возможно, стало бы легче, если бы это был обычный солнечный свет. Но здесь сияние лилось со всех сторон. Вдруг все изменилось. Я внезапно оказалась на зеленой поляне, той самой, на которой впервые встретила Адринеэля, когда мы спасали маленького волчонка. «Так лучше?» — прозвучал вопрос у меня за спиной. Стремительно обернулась, ожидая увидеть кого угодно. Передо мной стояла молодая женщина, даже скорее девушка. Только мудрость, светившаяся в ее глазах, выдавала возраст своей хозяйки. Возможно, ей была не одна сотня лет. Невероятно красивая, с нежной кожей, большими голубыми глазами в обрамлении пушистых ресниц, с длинными белокурыми волосами, струящимися до самой земли и рассыпающимися на зеленой траве золотым пятном. Облачена девушка была в легкое белое платье, а на голове красовался венок из полевых цветов. Она улыбнулась мне так искренне, так тепло, что я не выдержала и улыбнулась ей в ответ. «Ты кто?» – удивилась я. «А ты не догадываешься?» Вместо ответа лукаво спросила она. Мотнула головой. Мое предположение было столь невероятно, сколь и очевидно. Неужели? все таки очаровательная у нее улыбка. На щеках заиграли ямочки. Присветлая. Сердце застучало часто-часто. Я просто не могла поверить. «Ты ведь хотела меня видеть», напомнила богиня. «Хотела что-то попросить. Я слушаю. Только имею в виду, у нас мало времени. Мой муж готовит ритуал, а я не в силах его остановить». Я похолодела. а кто сможет осторожно спросила ее твой муж адренюэль богиня кивнула правда не он один только вдвоем вы сможете противостоять рони в ее глазах промелькнула печаль она так произнесла это имя рони влила в него столько нежности и теплоты что я вздрогнула сразу стало ясно что между супругами все еще живет любовь совершенно неважно что между ними произошло в прошлом какие обиды они затаили друг на друга но самое важное они сохранили Вайрон жаждет вернуть жену, а вот чего хочет она? «Так чего ты хотела? О чем хотела попросить, придя ко мне в храм?» Не подозревая о моих размышлениях, спросила Эйн Захид. И вот теперь я задумалась. Так много всего произошло с тех пор, как я решила посетить храм и потребовать развод со своим ушастым супругом. Изменилась я сама. Подняла взгляд на ожидающую мой ответ богиню и уверенно произнесла. «Я хотела попросить благословения. Я хочу прожить долгую и счастливую жизнь со своим мужем». «Хочу родить наследника и управлять страной вместе с адрениэлем и еще...» Точенные брови пресветлые взметнулись вверх. «Я хочу сказать тебе спасибо», — поспешно добавила я. «Если бы не ты, мы никогда не смогли бы быть вместе. Страшно представить, что я могла упустить свое счастье», — проглотила комок в горле. «Спасибо за магию наших браслетов, что защищает и оберегает нас». «Пожалуйста», — весело ответила Энзахида. Рядом с ней я чувствовала удивительную легкость и умиротворение. «А теперь слушай меня внимательно». стала серьёзной моя собеседница. Вместе с переменой в ее настроении изменилась и обстановка вокруг нас. Внезапно набежали тучи и заслонили собой солнце. Поднялся ветер, вплетаясь в наши волосы. Стало заметно темнее. Пресветлая вскинула голову и посмотрела на небо. Затем снова посмотрела на меня и взяла за руки. «У нас мало времени. Никакой ритуал не сможет вселить меня в твое тело, если ты не дашь свое согласие. Это важно. Ни в коем случае не говори Вайрону «да». Помни, он не может причинить вред ни тебе, ни твоему мужу. В вас обоих заключена искра нашей с ним силы. Богиня дотронулась до кожи на запястье, где мерцала татуировка наших брачных браслетов. Она наделяет вас особыми способностями, особенно если вы действуете вместе. Не повторяй моих ошибок и верь своему мужу. Ты для него и солнце, и луна, ты весь смысл его жизни. Не все, что кажется, происходит на самом деле. Кажется, она еще что-то хотела сказать, но не успела. Я все это делаю ради тебя, ради нас. будто сквозь вату доносился голос Вайрона. «Нет, ты только все портишь!» Уже знакомый голос богини тоже звучал слегка приглушенно. «Ты совсем не изменилась!» «Ты тоже! До сих пор так ничего и не понял!» А потом я услышала. Тук-тук, тук! Застыла, боясь сделать вдох. От волнения побоялась открыть глаза. Неужели получилось? Но я слышала знакомый стук сердца, а сама лежала на груди моего эльфа. Сейчас как никогда я была рада этому фокусу наших браслетов. И плевать, что мы тут валяемся на кровати, наколдованной темным богом абсолютно голые. Самое главное, что Адрениэль здесь, и он не позволит провести ритуал. Холодной змеей по позвоночнику прокатилась тревога. Вспомнила, что муж видел тот поцелуй с Вайроном. Как он был зол! Он ведь не знает, что тут происходит. Захочет ли помогать? А вдруг просто уйдет и оставит меня здесь одну? Сердце ухнуло вниз, унося с собой всю мою уверенность. а с ней и надежду на удачное завершение этой истории. «Не открывай глаза и делай вид, что все еще спишь». Едва слышно, выдохнули мне на ухо. Я замерла и чуть не сделала все наоборот, но рука мужа на моей спине прижала меня к нему чуть крепче. Справившись с эмоциями и укротив сердцебиение, немного отстранилась от супруга, позволяя ему перекатиться на бок. «Да как ты можешь отдавать предпочтение людям? Я никогда не понимал твоей слабости перед ними», продолжал разговор с Пресветлой темный бог. «А я не понимала твоей ненависти к ним», – горячилась в ответ богиня. Сквозь опущенные ресницы я наблюдала, как Адринеэль осторожно протягивает руку и берет свою одежду с пола. «Хозяин, у нас гости!» – неожиданно рявкнул горгуль с потолка, чтоб его паралич разбил. В тот же миг Адринеэль скатился с кровати на пол, в его руке вспыхнул магический меч. Вайрон стремительно обернулся, его фигуру окутала тьма, воздух заискрился. Не теряя ни секунды, я вскочила на ноги, прижимая к груди покрывало, и встала перед мужем, загораживая его собой. Посмотрела на темного бога в упор и процедила. «Только через мой труп! Не смей его трогать!» Изумление на лице Вайерона сменилось плотоядной улыбкой. Он явно не ожидал появления эльфийского принца, но быстро взял себя в руки. «Ладно!» – в его руке зажегся сгусток огня. «Уговорила!» Но не успел бог швырнуть его в меня, как на его голову обрушился поток воды. Огонь с шипением погас. Я посмотрела на мужа через плечо. Он успел уже натянуть штаны и теперь держал меч, не сводя взгляда с противника. Мне вспомнилось, как эльф окатил меня водой в карете в день свадьбы, смывая с меня макияж. Тогда он сказал, что владеет магией стихий. Адренель шагнул вперед, оттесняя меня себе за спину. Я решительно не оттеснялась. Рядом мелькнуло слабое мерцание. Энзахида, богиня была здесь. Но не совсем, она не была настоящей, как в моем видении. Скорее выглядела словно дух. вся такая прекрасная как я помнила, но почти прозрачная оставь их в покое рон потребовала она становясь перед нами настоящая жена восхитился темный почему-то глядя на меня несмотря на навязанную ей ненависть смогла перебороть это чувство готова противостоять даже богу ради любимого и уже своей жене твои штучки как он здесь оказался богу опешила дрениэль ты до сих пор не понял проговорила пресветлая на них наши брачные браслеты «Да, он темный Вайрон», – быстро сказала я мужу. «Мне так хотелось, чтобы он все понял и не злился на меня больше. Он хочет провести ритуал и вселить в моё тело энзахиду. «Как ты могла отдать наши браслеты простым смертным?» – взревел разъярённый бог. Браслеты откликнулись на это трев, яркой вспышкой и вибрацией. «А ты думал, я буду хранить их вечно?» – взвелась его супруга. «Я ждала тебя тысячу лет. С каждым годом, с каждым часом моя сила всё слабела». В то время как ты развлекался на своей стороне, одержимый желанием доказать мне, что можешь сделать любое создание сильнее, совершеннее. Ты могла вернуться ко мне. Не могла. Граница не пропускала меня, а сама я не могла ее разрушить. Тогда я приняла решение и создала их пару. Волчица умирала и хотела защитить своего детеныша. Пресветлая посмотрела на нас с супругом и виновато улыбнулась. Я не могла занять человеческое тело. На волчицу охотились браконьеры. Она могла погибнуть, так и не добравшись до своего ребенка. Я пообещала ей его спасение. Она дала свое согласие на время занять ее тело. Все получилось. Вы оба пришли на мой зов.